Глава 14. Приходите, гости дорогие Владивосток, 20-26 февраля 1904 года. Закрыв на телеграфе первый пункт повестки дня, Руднев успел в морской штаб как раз к началу встречи корабельного и берегового нач-состава. В пропахшем табаком, приземистом одноэтажном деревянном строении с крохотной мансардой, увенчанной сигнальной мачтой с Андреевским флагом, было тепло и как-то по-особенному, по-домашнему уютно. В зале, а по нашим меркам в комнате 30-метровки, уже собрались все приглашенные, что само по себе внушало некоторый оптимизм, но, как вскоре выяснилось, не вполне оправданный. Бодро изложив господам-офицерам свои мысли о грядущем обстреле крепости эскадрой Камимуры и идеи по борьбе с этой неминучей напастью, свежеиспеченный контр-адмирал и начальник отряда Владивостокских крейсеров нарывался на глухую стену недоверия. Причем не на немую. Громче всех злобствовал начальник над портом, контр-адмирал Гаупт. И отчасти его можно было понять. Большинство работ по ломке льда и беспрецедентному доселе минированию обледенелого залива предстояло осуществить именно ему. При этом Николай Александрович, конечно, не предполагал наперед, что свой пост и шанс дослужиться до вице-адмиральской пенсии он сохранил только благодаря личной просьбе Руднева к Алексееву. Просьбе, поддержанной самим императором в приватной телеграмме к наместнику. В итоге Евгений Иванович принял решение не менять его на убранного Макаровым из Артура в конце февраля махрового бюрократа греве в результате осевшего в походном штабе наместника, а в июле отбывшего в Севастополь. — Всеволод Федорович, ну нельзя же так! — почти срываясь на фальцет, неистовствовал гаупт. Я понимаю, только с моря, еще не остыли, везде японцы мерещатся. Но кто же мне разрешит почти весь запас мин вываливать в море? Да еще и в Уссурийский залив, куда японцы, скорее всего, вообще до конца войны не сунутся. И притом, вам ведь подавай именно крепостное заграждение. Да у меня в порту столько проводов не найдется. Две сотни мин. От ними плотиками не управимся и за неделю. А еще и льда в заливе полно. Дотянуть провода еще? И за два дня портовые баркасы еще найду. Да угольные баржи дам. Две. Слава богу, что крейсера погрузились. Но порожних больше не найду. И людей свободных у меня сейчас нет. Пусть крепостная рота и их инженеры сами все ставят. Помилуйте великодушно, но сроки вы задаете, ну ни в какие ворота. Что за фантазии такие в самом деле? Он придет послезавтра. Может, вы после вашей Одиссеи слишком сильно боитесь, Камимуры? Но неожиданно энергичная и весьма эмоциональная речь командира над портом была прервана разлетевшимся во все стороны осколками блюдца. Глаза собравшихся метнулись от вошедшего в полемический раж Гаупта во главу стола, где сидел Руднев. Вернее, уже стоял. Раскрасневшийся и злой. Под его кулаком, которым он секунду назад попытался картинно грохнуть по столу, хрустели окровавленные осколки китайского фарфора. Теперь от боли он завелся по-настоящему. «Я никого не боюсь! Я точно знаю, что Камимура придет обстрелять Владивосток! И придет скоро! Иначе ему нельзя! Иначе весь их флот потеряет лицо!» А для японцев, самураев, это хуже смерти. А поскольку Тога привязан к Порт Артуру, нами заниматься будет Камимура. И это без вариантов. Единственное место, откуда он сможет швырять в нас снаряды, не подставившись под ответный огонь, это бухты Соболь и Горностай. По Артуру Тога неделю назад именно так и стрелял через Ляо Тишань. Или об этом все позабыть успели? Поэтому приказываю переставить Россию, Громобоя и Богатыря, так чтобы они уже завтра к вечеру могли вести перекидной огонь по этим акваториям. Корректировать его будет дальномерный пост под командованием лейтенанта Нирода, который его как раз сейчас организовывает неподалеку от форта Линевича. Это даст нам преимущество перед Камимурой, который будет стрелять вслепую. Э, простите, но... Неожиданно прервал Роднева Каперангтрусов. «У вас что, возражение? «Нет, Всеволод Федорович, соображения». «Ну да-да, давайте. Слушаем вас, Евгений Александрович». «Я тут прикинул. Ведь получается, что нам стрелять кабельтовых на 45-55 придется. Чтоб до них наши мортиры с уссурийской батареи не доставали. Ближе они, скорее всего, не подойдут, так?» Задал вопрос командир Рюрика и, дождавшись утвердительного кивка Руднева, продолжил. «Тогда мой крейсер, увы, вне игры. Не токмо таблиц стрельбы нет, просто физически не добьемся. Да и Россия с громобоем не рекомендовал бы развлекаться таким образом. Никто на такие расстояния не стрелял. Как поведут себя орудия, неизвестно. Попасть куда-либо проблематично. Пустая трата снарядов». «Интересная у вас логика, Евгений Александрович».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 Перспективка не камельфос. Вот чтобы не оконфузиться, завтра и проведем пробные стрельбы. Заодно посмотрим, добьет ваша артиллерия или нет. Может, по букве-то вы и правы. Для рюриковских пушек по патчпорту далековато. На пределе. Угла возвышения на станке не хватит. Так давайте выкручиваться. Думайте, что можно сделать, чтобы эти 10 кабельтовых добрать. Градусов пять нужно, не меньше для каждого орудия. Барабаны под станки делать времени нет, не успеем. А если весь крейсер накренить? Я вас в море завтра не пошлю. Можете считать себя на это дело плав батареей. Зато вот трофеи наши достанут до супостата с гарантией. Так что отправьте, пожалуйста, половину ваших канониров на итальянцев. Сделайте одолжение. Всем остальным командирам, всех от противоминной артиллерии туда же. Пока еще на них командиры с Балтики и Черного моря доедут. Дорога-то армейцами вся забита, сами знаете. Но если мы будем стрелять прямо с рейда главным калибром, в городе побьет кучу стекол. Городоначальник с ума сойдет?» В задумчивости, нахмурив свой высокий сократовский лоб, подал голос командир-богатыря Александр Федорович Стемман. Роднев на пару секунд форменно лишился дара речи. И только серьезный, сосредоточенный взгляд Астзейца убедил его, что это не замаскированная подковырка и утонченные издевательства над горячащимся новоявленным командующим, а совершенно искренняя озабоченность основательного и рассудительного человека. — Господи, спаси и сохрани нас неразумных! Идет четвертая неделя войны. Мы уже потеряли Минзак, крейсер второго ранга, кан-лодку, истребитель. Подорваны и небоеспособны два броненосца, и крейсер первого ранга, у нас на носу набег японской эскадры, которая будет обстреливать порт и город. Вот уж где стекла полетят. А капитан первого ранга Стэнман больше беспокоится не о том, как лучше организовать ответный огонь и минные постановки, а что подумает градоначальник. «Да мне плевать, что он подумает. У меня и у вас сейчас другие заботы. Начинайте думать о войне и только о войне, господа офицеры. Не о карьере, не о градоначальнике с его нервной супругой, не о внешнем виде кораблей и не о сбережении угля. Думайте только о войне и противнике. Наша забота сегодня, чтобы после ее окончания у градоначальника физически сохранилось то, чем он будет думать». «И посылайте всех местных цивильных, недовольных вашими действиями, к чертовой матери со спокойной душой и чистой совестью. Или ко мне посылайте, что, в принципе, одно и то же». Переждав смешки, Руднев продолжил уже спокойнее. «Да, кстати, о стеклах. Спасибо, что напомнили». Слегка поморщившись, Петрович вытащил, наконец, засевший под кожей осколок фарфора. «Надо бы нам в завтрашних газетах инструкцию по подготовке к обстрелам для горожан подготовить. Песок, ведра, багры, топоры и прочее. А стекла пусть обязательно проклеивают лентами бумаги, ну или хотя бы теми же газетами, нарезанными, крест-накрест, на клейстере. Так и высадит меньше, и осколками, даст бог, народ не так посечет. И если нет погребов, пусть во дворах окопчики долбят». Снаряд он ведь не разбирает, военные перед ним или бабушка с внучкой. У кого с мужиками проблема, пусть армейцы помогут. Но чтоб к вечеру завтра, хоть примитивные укрытия, но в городе были подготовлены. А теперь вернемся к нашим баранам, о, делам то есть. Я бы попросил всех командиров крейсеров отрядить ваших минеров, часть офицеров и свободных от вахты нижних чинов для содействия крепостным минерам в проведении минной постановки. «Заодно сдайте с кораблей все мины заграждения в портовый арсенал, убьем двух зайцев одним выстрелом, разгрузим корабли от взрывоопасной гадости и пополним береговой запас». «Я тут набросал примерно, где, по моему мнению, надо ставить мины и откуда японцы планируют нас обстреливать. Вот, взгляните-ка. И высказывайтесь, господа, у кого какие есть предположения. Что нам ждать и кого, вы знаете». После эмоционального, но уже вполне делового обсуждения деталей подготовки к встрече дорогих гостей, которая закончилась принятием нескольких неожиданных с точки зрения нашей реальности решений, Роднев отпустил накрученных офицеров. Одной из этих неожиданностей стал перенос места стоянки богатыря и дежурного отделения миноносцев к самому горлу входного фарватера бухты. Предложил это сам Стэмман резонно заявив, что при перекидной стрельбе от его 6 дюймовок нет смысла ждать особого толка. Но вот если кто из японских легких крейсеров вздумает сунуться в Босфор, чтобы камемори корректировать стрельбу, то тут-то они и могут пригодиться. Наскоро перекусив, Петрович принялся за прочие неотложные дела. И начал он с просмотра принесенных штабными, только что расшифрованных телеграмм за последние двое суток. Сверху в папке лежала самая свежая. Текст ее был краток и лаконичен. «Поздравляю блестящими успехами! Планирую быть Харбине 22.02.12 час. Срочно телеграфируйте возможность прибытия Харбин.Макаров.Паршиво». Потому что 22 второго у нас японские гости. Получается, что придется отказывать командующему. Иными словами, не выполнять приказ. Хорошенькое начало взаимоотношений с непосредственным начальником, блин. А что делать? Тут ни на кого пока надеяться не могу. Налажают, однозначно. Обидится или нет, Макаров, и чем это может закончиться, после разгребать. А вот Ками поймать, это без пяти минут конец войне. Тут уж или грудь в крестах, или... Хоть кошки на душе и скребли, Петрович колебался недолго. Вскоре в адрес командующего ушла шифра телеграмма. Агентурным данным 22 февраля ожидается атака японской второй боевой эскадры порта Владивосток. Прошу разрешения не покидать вверенный отряд. Макаров отозвался сухо и по-деловому. «Выезд Харбин вам отменяю. Примите все необходимые меры отражению неприятеля». На следующее утро город был разбужен грохотом орудий крейсеров, бивших поверх сопок в сторону Уссурийского залива. Многие обыватели были перепуганы, несколько стекол и правда вылетело, прав был Стэмман, но у моряков были свои заботы и печали. Наблюдавшие за стрельбами, с оборудованного на сопке дальномерного пункта командира крейсеров, были неприятно удивлены тем фактом, что два снаряда из трех, ошибочно выпущенных артиллеристами громобоя по слишком низкой траектории и потому не долетевших до залива, не взорвались. Английские же снаряды гарибальдейцев взрывались все, даже падая в воду. Однако Руднев не только воспринимал это как должное, но и зловеще предрек. «Погодите, господа, вот вернетесь по кораблям, тогда по-настоящему расстроитесь». Пробная стрельба Рюрика как и ожидал Руднев, прошла не на ура. Нет, его 8-дюймовые снаряды в принципе долетали до района предполагаемого маневрирования японцев. Но вот для того, чтобы предсказать, куда именно снаряд соблаговолит упасть, надо было быть не артиллеристом, а скорее астрологом. Рассеивание боеприпасов, выпущенных из его устаревших короткоствольных 8-дюймовых пушек, было на такой дистанции слишком велико даже для стрельбы по площадям. По результатам учений Руднев предложил иметь на каждом корабле копию карты, разбитой на заранее пронумерованные квадраты. Тогда с дальномерных постов достаточно передавать только номер квадрата, в котором находились японские корабли, не заморачиваясь с передачей дистанции, азимута. Упрощение организации огня было настолько очевидным, что господам офицерам осталось только развести руками, почему до Руднева никто до этого не додумался. Насчет расстройства по прибытию на корабли так и вышло. Пока команды минеров и моряков под общим надзором лейтенанта Зенилова, старшего минного офицера Рюрика, соединяли взятыми на крепостных складах и реквизированными на телеграфе проводами минные постановки, командиры России и Громобоя столкнулись с новой бедой. Почти треть шестидюймовых орудий, выпустивших всего-то по пять снарядов на ствол, пришла в негодность. Они беспомощно уставились в небеса и не было никакой возможности их опустить. Подъемные дуги были переломаны от дачи при выстрелах на больших углах возвышения. На возмущение офицеров, что теперь крейсера потеряли часть боеспособности, Руднев хладнокровно ответил «Лучше сейчас, а не в бою». И приказал за три дня заменить поломанные дуги, а за ближайшие полтора суток подкрепить исправные орудия. А чтобы господа командиры напрасно не гадали, успеют ли починить до боя поврежденные пушки на их кораблях, Руднев с улыбкой предложил им перетянуться на верпах, встав к предполагаемому направлению появления противника не стрелявшим сегодня бортом. Оказалось, что надежный и пара буксиров в помощь России и громобою именно на этот случай были посланы контр еще с утра. Возмущение Гаупта, который сетовал по поводу непредвиденного расхода металла и отвлечения рабочих от более срочных задач, и вопрошал, откуда господину контр-адмиралу известно, что в низкой кучности виноваты именно подкрепление орудий, было уже привычно проигнорировано Петровичем. Он начал привыкать к манере Гаупта сначала истерить и гнать волну, но потом ворчая чертыхая сделать, что велено. В общем, весь Владивосток стараниями Руднева напоминал разворошенный палкой пчелиный улей. Во дворах стучали ломы и кирки, рыли щели убежища. Провели учебную стрельбу береговые батареи. Командиры четырех номерных миноносцев аврально перебирали машины, готовясь к выходу для добивания поврежденных на минах японцев. Насчет Рюрика, подумав, все-таки решил, что его 8-6-дюймовок и пара старых, но мощных орудий будут весьма не лишними. А учитывая, что шанс на пробитие брони на такой дистанции был только у крупных снарядов, стариком решили не пренебрегать. По пробитому надежным каналу он втянулся в гнилой угол золотого рога и встал на якоря так, чтобы свободно бить в направлении Уссурийского залива обоими 8-дюймовыми и всеми 6-дюймовыми пушками правого борта. Для увеличения дальности стрельбы на нем по максимуму забили углем все ямы левого борта, на правом опорожнев от котельной воды отсеки двойного дна. Это дало кораблю крен в 4 градуса и, соответственно, повысило углы возвышения артиллерии. Таким образом, Петрович, использовав известный ему по нашей истории опыт славы у Манзунда, добился того, что все его броненосные крейсера могли участвовать в предстоящей игре с Камимурой. Пока команды минеров с помощью надежного аккуратно топили мины, Гаупт вновь высказал свое сомнение насчет этой затеи. На его предупреждение, что до четверти мин не сработает из-за того, что провода могут быть порваны льдом, Руднев хладнокровно приказал через зону прибоя провести их внутри старой пароходной трубы и установить не две сотни, а 250 мин, ровно на четверть больше, чем окончательно ввел начальника порта в ступор. Когда поручик минер пожаловался Гаупту, что треть мин при использовании на морозе такой изоляции может не сработать, тот просто приказал ему молчать об этом. Не мытьем то катаньем настырный адмирал добился-таки своего. Последняя галочка в списке стала кружочком, вечером 21-го успели оборудовать насопки подле дальномерного поста Нирода хранилище аккумуляторных батарей для питания минного заграждения. Работавшие как проклятые матросы, солдаты и офицеры не могли понять одного, почему упертое начальство требует, чтобы все работы были завершены именно к 22-му числу.